в средневековой учености ранние скандинавские хроники были написаны по латыни. В конце 12 века появилась история датчан, саксон граматика, тоже на латыни. Вскоре латынь была заменена одним из коренных скандинавских языков. В таких случаях зависимость хроники от сак увеличивалась. Наиболее совершенным мастером сак был Снорри Сторлусон. 1178-1241 годы. Его круг земной, история норвежских королей исключительно важна для исследования русской истории. Снорри Сторлусон по рождению принадлежал к аристократическому исландскому роду и воспитывался в традициях саг, которые любил с детства. Он получил хорошее образование, овладел латынью, изучил право но его главным стремлением было стать скальдом, что он и сделал. В 1218 году, уже широко известный своими сагами и поэмами, он отправился в Норвегию и был принят с почестями, поклявшись в верности королю Хаакону. Вся последующая жизнь Снори проходила в непрестанных тревогах. Когда он возвратился в Исландию, Разразилась между усобицей между ним и стурлунгами. Между двумя кланами началась затяжная война, причем оба искали поддержки в Норвегии. В 1237 году Снори поехал в Норвегию во второй раз с коротким визитом. Он был убит своими врагами в 1241 году. Таким образом, сама жизнь Снори прошла в духе и традициях САК а его литературная работа стала параллелью его реальной жизни. Побуждения и чувства героев, которых он прославлял в своих книгах, очень близки его собственным. С другой стороны, описывая «Междуусобицы» и сражения древности», он, возможно, в отдельных случаях добавлял к старым историям некоторые детали из личного опыта. Вообще говоря, хотя некоторые саги базируются на древних традициях, они были записаны намного позже изображенных в них событий, о которых мы знаем только из версий XIII и XIV веков. Нужно также помнить, что сага – это не хроника и не историческое исследование прошлого, поэтому перед тем, как использовать сагу в качестве источника, мы должны тщательно просеять ее содержание. В некоторых сагах хорошо переданы характерные черты прошлого, но лишь немногие из них могут помочь нам в подходе к какому-либо конкретному событию, тем более к его датировке. В дополнение к скандинавскому фольклору мы имеем некоторые рунические надписи, выбитые на камне. К сожалению, эти надписи довольно скудны, а те, что говорят о скандинавах на Руси, сравнительно поздние XI-XIII веков. О скандинавских рунических надписях смотрите источники, том 1, глава 1. Что касается византийских и восточных источников, то применительно к периоду, рассматриваемому в настоящей главе, может быть использована большая часть из тех, о которых речь шла в двух предыдущих главах. Смотрите главу 5, раздел 1 и главу 6, главу 6 тоже раздел 1 Поскольку хроника Феофана-исповедника повествует о событиях только от 813 года, во время правления Константина Багряна-Родного по приказу императора было начато продолжение хроники Феофана, которое доведено до 961 года. Из латинских хроник этого периода особой важностью для нас обладают так называемые Бертинские анналы поскольку там есть запись о приезде русских посланников в Ингельхейм в 839 году. Теперь давайте обратимся к трактовке событий нашего периода в трудах современных исследователей. К сожалению, история Византии Кулаковского не доведена до периода, который мы рассматриваем, поскольку она заканчивается вступлением на престол Льва III, 717 год. Вместо истории Кулаковского следует указать историю Византийской империи Успенского. Успенский был выдающимся византистом, но его история в целом менее удачна, нежели некоторые его частные исследования».